Глава восьмая. Евгения, это всё, что я пока мог собрать, протягивая мне увесистую папку, произнёс Олег Ефимович. Я не сразу сообразила, что он даёт, но потом вспомнила, что она кaнон не просила его достать фотографии всех сотрудников института. Только вот был ли от них теперь толк после того, как звонок всё равно перехватили? Что такое? Видя, что я не тороплюсь брать папку, Удивлённо вскинул брови Кононов. Что-то не так? Да нет, просто неуверенно, есть ли теперь в том необходимость. Боюсь, что сотрудник, который нам нужен в институте, всё равно не появится. Ну ведь это всё равно можно найти по паспортным данным. Не согласился со мной Кононов. Если паспорт у него настоящий, заметила я и, вздохнув, всё же взяла папку в руки. Затем поблагодарила Кононова за помощь. И удалилась в кабинет к Вячеславу Евгеньевичу. "Вика, для тебя есть работа", протягивая скучающей дамочке папку, громко сказала я. "Для меня? Что это? Фотографии издешних сотрудников. Перебери-ка их и постарайся найти того парня, что подарил тебе ручку, сможешь?" "Постараюсь", пообещала Виктория и с рвением взялась за работу. Я подошла к Вячеславу, что-то обсуждавшему с коллегами. Несколько минут постояла рядом, А затем уселась в кресло, понимая, что во мне никакой необходимости нет. После выходных все пока шло как по маслу, без покушений, без угроз. Живи, да радуйся. Но радости от чего-то не было. Я да и все остальные прекрасно понимали, что такое затишье временное и что вскоре все повторится. И неизвестно еще, как все пойдет. Вот он, вот он! Громко закричала Вика, видимо найдя нужное изображение. Все разом повернули головы в её сторону, а я и вовсе подошла ближе и улыбнувшись присутствующим произнесла: "Не обращайте внимания, это она в своём. Это он, я уверена", прошептала Вика, протягивая фотокарточку. Я взяла снимок и внимательно на него взглянула. С фотокарточки на меня смотрел молодой мужчина с солидной внешностью, чёрными аккуратно уложенными волосами, проницательным взглядом, слегка угловатыми, словно намеренно приподнятыми вверх бровями и плотно сжатыми губами. Никаких особых отличительных черт у мужчины не имелось, за исключением маленькой родинки, расположенной на нижнем веке правого глаза. В папке что-нибудь на него есть? поинтересовалась я у Виктории. Так и внул и протянул мне двойной лист. Оказалось, что подкупленного, или намеренно засланного бандитами сотрудника звали Дмитрием Владимировичем Нечкиным. На данный момент он был прописан на улице Фрунзе в доме номер тридцать пять, квартира двадцать восемь. Неженат, детей нет. Окончил физико-математический факультет университета, затем обучался еще в нескольких учебных заведениях, сменил три места работы и, наконец, попал в институт. Побудьте пока здесь, я скоро, обратилась я к Виктории и вышла из кабинета Вячеслава вместе с фотографией и кратким досье на Нечкина. Отыскала Кононова и, показав ему снимок, сообщила: "Вот этот тип принёс в институт прослушивающее устройство и передал его жене Коншева. Можно как-то проверить, здесь он сегодня или нет?" "Конечно, достаточно лишь заглянуть в его отдел, это находится этажом ниже", заволновался Кононов. Пойдёмте проверим. Мы быстро спустились по лестнице. Олег Ефимович отыскал нужный кабинет и первым войдя в него, застыл на пороге, оглядывая всех присутствующих. Нужного человека он, наверное, не увидел, а потому громко, так, чтобы все слышали, спросил: "Нечкин сегодня присутствует?" "Нет, его самого утра не было", как я и ожидала, выкрикнули в ответ. "Возможно, задерживается". Это вряд ли. Выходя в коридор, заметил я не громко. Конанов догнал меня уже на подходе к лестнице. Что вы намерены теперь делать? Думаете, он уже не появится? Я не думаю, я уверена. Наш с вами разговор наверняка перехватили и приняли все меры предосторожности. Что вы имеете в виду? Не понял Конанов. Только то, что парня убили. Но ну, зачем? Он ведь мог толком ничего не знать. растерянно развёл руками Олег Ефимович, не в силах согласиться с безжалостным предположением. Его могли просто попросить приподнести подарок Виктории и не более. Могли, но я считаю, что его всё равно безопаснее убрать, чтобы не болтал лишнего. Я даже планирую выяснить это прямо сейчас, обзвонив несколько подходящих мест. Какой беспредел, сокрушённо закачал головой Олег Ефимович. Полнейшее безобразие. Что ж, не буду вам мешать, у меня тоже дела. Я кивнула, давая понять, что в помощи более не нуждаюсь, и Олег Ефимович тут же исчез в своём кабинете. А я, отыскав местечко поспокойнее, достала сотовый и набрала домашний номер. Тётя Мила сняла трубку почти сразу. "Доброе утро, тётушка", ласково поприветствовала её я. "У меня к тебе маленькая просьба. Ты не могла бы возобновить свои контакты с кем-нибудь из бывших коллег?" Это зависит от того, что конкретно тебе нужно, серьёзно ответила тётушка. Мне необходимо проверить, не поступало ли в соответствующее учреждение города тело Нечкина Дмитрия Владимировича. Желательно также раздобыть сведения о его круге знакомых, родственниках. В общем, всё как обычно. Удалось наконец-то выйти на след? полюбопытствовала тётя. Не знаю. Так, проверяем варианты. Хорошо, постараюсь. пообещала тёте Миле и, пожелав мне удачи, отключилась. Я ещё несколько минут постояла, раздумывая, а затем сорвалась с места и помчалась в кабинет у Кононова. "Олег Ефимович", — ворвавшись без стука, выпалила я. — "Мне нужны люди". "Сколько?" — без лишних вопросов уточнил тот. — "Не знаю, человек 5 хотя бы, но срочно. Времени вызывать их из милиции нет. Можете кого-нибудь дать из охраны?" "Пятерых?" Кононов задумчиво почесал затылок. Нет, слишком опасно оставлять здание без охраны, только троих. Давайте троих, согласилась я. Олег Ефимович спешно вызвал к себе в кабинет троих человек, затем, пока те добирались по назначению, спросил: "Что вы задумали, Евгения Максимовна?" "У меня нет времени объяснять, давайте позже", отмахнулась я. Кононов не настаивал. Вскоре заявились работники охраны. Олег Ефимович вкратце объявил, что временно передаёт их в моё распоряжение и надеется, что они будут слушаться меня беспрекословно. Один из ребят подал голос: "Не волнуйтесь, мы не подкачаем". Евгений показала за последние дни, что знает, что делает. "В таком случае не стану вас больше задерживать", вздохнул Кононов и чуть тише добавил: "Ну, с богом". Мы загрузились в лифт. И спустившись вниз, направились к моей машине. Первые несколько минут мужчины ни о чём меня не спрашивали, когда же я завела мотор, один из них решился поинтересоваться. Что за роль нам отведена? Я ещё сама не определилась. По моим прикидкам, один из этих работников, завербованный бандитами, либо убит, либо его ищут. Если его убили, наша задача тщательно обыскать его дом и собрать материал, по которому можно вычислить всех его сообщников. Если жив, то найти. А как мы определим, на какой стадии бытия он сейчас находится? Пол шутя поинтересовался самый молодой из охранников. По интерьеру в квартире, коротко ответила я и еще сильнее вдавила педаль газа в пол. Машина засвистела колесами об асфальт и, ускорив бег, понеслась к улице Фрунзе. Я буквально молила Бога о том, чтобы мужчина оказался жив, чтобы он сообразил спрятаться от своих же друзей-товарищей, ведь он был единственной нашей ниточкой, по которой можно распутать весь клубок. Если потеряем его, то те, кто стоит за ним, смогут ещё долгое время совершать покушения на Вячеслава. Наконец мы достигли нужной улицы, а затем мы дома. Я резко затормозил и все дружно выскочили из машины и, не запирая дверей, помчались к квартире номер двадцать восемь. Вот эта дверь. Первым обнаружил квартиру Сергей, так звали самого старшего из охранников. Мы дожидались, когда по лестнице поднимутся остальные, и только потом я надавил на звонок. Все замерли, не зная, чего ожидать. Тишина с каждой минутой становилась все тягостнее, тем более, что из квартиры не доносилось никаких звуков. Я надавила на звонок ещё раз, но когда и это не сработало, достала отмычку и принялась орудовать ею. "Вы что, это же расценивается как незаконное проникновение в чужое жилище", попытался возмутиться один из ребят. "Да неужели?" насмешливо откликнулась я. "Ты думаешь, я этого не знаю?" Наконец дверь поддалась, и я широко распахнув её, спешно вошла в квартиру. Уже с порога стало ясно, что никаких грубых вторжений в неё не происходило. Но для успокоения моей душеньки этого было недостаточно, и я направилась дальше, заглядывая в каждую из комнат. Ребята рассредоточились по квартире, начав шарить по ящикам и шкафам. Живых людей или трупов мы нигде не нашли. Вы не слишком сорите, всё вокруг должно остаться нетронутым, видя, что некоторые слишком уж стараются, Выворачивая содержимое ящиков на пол, одёрнула я их: "Иначе заставлю всё прибирать". Так, тропа в квартире нет, и это уже радует, рассуждала я про себя. Возможно, Нечкин куда-то вышел или так и не дошёл до работы, будучи перехваченным по дороге, суетливо подсказывало подсознание. А что, если он отправился к террористам, решив попросить у них убежища? Нет, вряд ли. Он же ещё не знает, что мы его вычислили. К компа дому у него тоже нет. Где же он тогда? Неожиданно зазвонил мой сотовый. Евгения Максимовна, это Кононов, с жаром начал тот. Один из коллег Дмитрия сообщил, что тот вчера предупреждал с утра, ему нужно будет заскочить в медпункт, и только он потом поедет на работу. У него не было флюорографии и штампа о допуске к работе, и ему велели всё сделать. У нас ведь с этим строго. Спасибо большое. Искренне поблагодарила я Олега Ефимовича, затем отключила телефон и громко сказала: "Всё, сворачиваемся. У нас теперь другой маршрут". А убирать надо? растерянно застыл над вываленными шкафами кучи белья один из охранников. Да ладно, оставь, махнула я рукой и поспешила на выход. Мы бегом сбежали вниз и вновь загрузились в машину. Кто знает, где в этом районе находится больница? Прежде чем тронуться, спросила я. Да, прямо через несколько кварталов, ответил мне Сергей. Я сам из этого района, там 100 раз бывал. Тогда показывай дорогу. Легко, продвигаясь ближе, ответил парень, а затем добавил: выезжайте на центральную и сразу направо. Трехэтажная жёлтая больница была обнесена высоким кованым забором с двумя воротами, но все они оказались закрыты, а проезд внутрь разрешался лишь автомобилям с красным крестом. Для остальных посетителей предназначалась маленькая калиточка день и ночь распахнутая настежь. Видя, что на территории больницы совершенно нет свободных мест, где можно припарковать машину, я заехала передними колёсами на тротуар и заглушила мотор. После чего обернулась к остальным и, показав им фотографию мужчины, произнесла: Ищите его. Как только найдёте, ни в коем случае не упускайте. Уговаривайте, задерживайте, делайте что хотите. Но если мы потеряем Нечкина, с нас со всех головы снимут. А вообще лучше договориться с ним по-хорошему и предупредить, что на него идёт охота, и мы хотим помочь. Понятно? Мужчины сдержанно кивнули. Тогда за работу. Как только найдёте его, ждите меня и больницы не покидайте. Встречаемся все у гардеробной. После инструктажа мы заспешили к зданию больницы. Затем я и ещё двое вошли в само здание. Один направился в пристройку, где размещался флёрографический кабинет. Оказавшись в холле, я остановилась. Давайте разделимся по этажам. Тебе первый, тебе второй, а я буду проверять третий. А что, если мы его не найдём? Засомневался в успехе Сергей. Тогда и будем думать, заметила я. Полей, влетев на третий этаж и даже не запыхавшись, Я принялась заглядывать во все кабинеты и осматривать всех присутствующих в коридоре. Большинство это, конечно, не нравилось, и на меня уже начали шуметь, но я спокойно продолжала свои манипуляции. Первые несколько кабинетов оказались заняты совсем не тем, кого я искала, и ещё несколько и вовсе заперты в связи с отсутствием в них врачей. Не торопясь расстраиваться, я вознамерилась продолжить осмотр, как вдруг услышала топот. обернулась и увидела бегущего прямо на меня Нечкина. За ним следом нёсся мой охранник и во всю глотку орал: "Стой! Стой, тебе говорю, да стой же поговорить надо". Нечкин, казалось, его не слышал, мчась как угорелый по коридору. Но далеко убежать ему не пришлось, так как он совсем не ожидал, что какая-то женщина внезапно подставит ему подножку, а затем ещё и схватит за руку, предотвратив попытку встать. Естественно, этой женщиной была я. Задержав Дмитрия, я скрутила ему руки за спиной, нацепила наручники, затем, подняв его с пола, спросила у подоспевшего охранника: "Что ж ты умудрился такого сказать, что Нечкин испугался?" "Да я не знаю, чего он так всполошился", развёл руками охранник. "Я что, страшный такой, что ли?" "Да нет, ты не страшный, а очень даже красивый. Просто душенька у него нечиста", поправила я и, тряхнув Нечкина, как следует, спросила: Ведь так? Я права? Я не знаю, что вы имеете в виду. Недовольно сдвинув брови, пробормотал тот. Сейчас, возможно, и нет, но если я представлюсь, я встал и перед мужчиной лицом к лицу. Не узнаете? Дмитрий пристально посмотрел на меня, затем опустил глаза в пол, потом вновь поднял взгляд и устремив его куда-то за мою спину, наигранно равнодушно произнес: Нет. Не люблю, когда врут. Вздохнула, двинув ему в бок локтем. Особенно когда прямо в глаза. Между прочим, я дождалась, когда мужчина справится с болью и выровняется. Мы же вас сейчас спасаем, а вы нам и спасибо не говорите. И если хотите, я вообще-то могу вас отпустить, хоть сейчас. Нечкина оживился. Но перед этим вы должны узнать, что мы запросили у работников милиции информацию на вас и объявили в розыск. В связи с тем, что именно вы подарили Виктории Конышевой ручку со встроенным прослушивающим устройством. Ну вот, вижу, что вам уже не так радостно. Широко улыбнулась я, заметив, как заходили жиловки под кожей мужчины. Видимо, понимаете, что разговорчик этот, как и все предыдущие, перехватили ваши со товарищи. Как думаете, каким будет их решение, учитывая тот факт, что вы единственная ниточка к ним ведущая? Что вы от меня хотите? Дрожащим голосом спросил Нечкин: Сотрудничество? Вау, в любом случае выбирать не приходится, заметила я на всякий случай, а затем пояснила: Они вас убьют непременно, и пощады ждать не приходится. Мы вот, что касается нас, то здесь хоть есть какие-то перспективы. А тюремное заключение, согласитесь, куда приятнее путешествие в мир иной? Или вы считаете иначе? Я снова пристально посмотрела в лицо Дмитрия. Мне говорили, что вы хороший психолог. Вижу, что так оно и есть, сделал мне комплимент Нечкин. Затем тяжело вздохнул и добавил: "Я готов с вами сотрудничать, но при условии, что вы станете и моим телохранителем тоже на тот период, пока всех их не задержат". "Ничего себе", едва не присвистнул я. "Подобные условия и кому мне? Да неужели он думает, что его жизнь важнее жизни Вячеслава Евгениевича?" Хотя нет, он сейчас думает только об одном, даже не думает, а заботится. Боится и понимает, что безопасность ему может гарантировать лишь один человек. Вы согласны? посмотрел на меня Нечкин. А платить вы мне тоже по такси будете? прищурившись, переспросил я. Моей платой будет информация? Разве этого недостаточно? Что ж, пожалуй, вы правы, согласилась я. И информация того стоит. Хорошо, я принимаю ваше предложение. Но вы в свою очередь дайте обещание, что во всём станете слушаться меня, ходить только туда, куда я скажу и делать то, что я велю. Это ещё с какой стати? Если нет, я вас прямо сейчас отпускаю и смотрю, чем всё это кончится. Не уступала я. Тот прикусил язык, оставив своё возмущение при себе. Теперь уже мы сняли с его рук наручники и отправились вниз. У гардеробной дождались возвращения остальных и загрузившись в машину, тронулись в путь. Минуты через 4 зазвенел мой сотовый. Я сняла трубку и вновь услышала голос Олега Ефимовича. Женя, ну так что у вас, удалось найти Нечкина? С нами-то всё в порядке, усталым голосом произнесла я. Да и Нечкина мы нашли, но, к сожалению, не успели спасти. Его убили? ужаснулся Кононов. Нет, Он сам убегая от нас попал под машину. Извините, но ничего не получилось. Что ж, так и видно и должно было быть, вздохнул обречённо мужчина. Возвращайтесь назад, мы вас ждём, и повесил трубку. Зачем вы сказали, что я попал под машину? немного недовольно спросил покойничек. А вы сами не догадываетесь? переспросила я. На вашем месте стоило бы мыслить масштабнее. Спасибо. произнёс Нечкин через паузу. Да не за что, ответила я, продолжая следить за дорогой. Дмитрий Владимирович, глаза Олега Ефимовича удивлённо округлились. Женя, но ну вы же сказали, что он Да, я именно так и сказала, подтвердила свои слова я. Только не вам, а тем, кто слушал наш разговор. Ах, вот оно что, только сейчас понял Кононов. А я уж подумал, вы мне не доверяете. Вы угадали. Я вам не доверяю, спокойно заметила я. Кононов вновь уставился на меня как бычок на новые ворота. И не только вам, слегка улыбнувшись, продолжила я. Я не доверяю никому. При моей работе приходится так поступать. Вы уж не обижайтесь. Ну, да-да, согласился со мной Кононов, а затем вновь повернулся к нечке, но и продолжил. Что ж ты, парень, делаешь-то? Мы ж к тебе как к человеку отнеслись, работу дали, зарплату приличную начислили, а ты тебе не стыдно? Я вашу месячную зарплату каждую неделю получаю, с усмешкой ответил на это Нечкин, но взгляд всё же отвёл. Причём для них это не деньги, бумажки каких тысячи, миллионы. И потом я не фанатик науки, а простой человек, у которого есть простые запросы, для удовлетворения которых нужны деньги. Какая разница, как и за что их получать, если всё равно рано или поздно эти люди добьются своего. Так пусть уж лучше поздно, возмущённо воскликнул Кононов. Вы вы должны были отказаться хотя бы потому, что под угрозу ставилась чужая жизнь. Согласен, ставилась. Только поймите меня правильно. Если бы не согласился я, согласился бы кто-то другой, и ничего бы не изменилось. Так зачем мне было упускать такой шанс обогатиться? Конанов весь покраснел, разнервничался, не зная, что еще добавить. Он происходил из старого поколения, для которого подобный образ мысли был чем-то немыслимым. Его немедленно нужно передать милиции. Наконец выдавил из себя Олег Ефимович. Я более не желаю видеть этого человека в своем институте. Пусть им занимаются органы. Извините, Олег Ефимович, но тут я вынуждена с вами не согласиться. На какое-то время нам придётся его здесь оставить и даже охранять, решила вставить слово Ия. Как? Удивлению Кононова не было предела. Вячеслав Евгеньевич, что же она такое говорит? попытался он поискать поддержки у Коношева. То, что есть, этот наглец затребовал охрану взамен его информации, угрюмо изрёк Вячеслав. Ему тоже не нравилось сидение нахождения бок о бок с предателем. Так отправьте его за решётку. Вот и будет ему заслуженная охрана день и ночь, предложил Кононов. Зачем оставлять его здесь? А вдруг на нём самом прослушивающие устройства нацеплены? Он чист, я его осмотрел. Да вы не волнуйтесь, если он не станет ничего скрывать, а это и в его интересах тоже. Мы в ближайшее время задержим преступников всех, и всё наконец закончится. Главное, не паникуйте и никому о случившемся не говорите. Дмитрий не должен видеть никто, кроме нас четверых. Хорошо, постараюсь о нем забыть, согласился мужчина. И все же я с вами не согласен. Я развела руками, уже устав объяснять очевидное. Впрочем, Конанов более не стал ждать от меня слов и молча покинул кабинет Вячеслава. Мы остались в четвером: я, Вячеслав, Вика и Дмитрий. Я окинула всех взглядом, затем села на диван и произнесла. Ну с, уважаемый, я вас уже охраняю, а пока так и не услышала ничего отдельного. Давайте выкладывайте свою информацию, пока еще не поздно. Нечкин вздохнул, покосился на Вячеслава, но так как тот все время оставался невозмутимым, начал рассказ. Они нашли меня сами, как не знаю. Не представлялись, но сказали, что если хочу заработать, то у меня появился шанс. Затем объяснили, что нужно сделать и отправили пробоваться в институт. Собеседование я прошёл отлично и вскоре был принят на работу. Меня ни о чём таком, ну, вы понимаете, не просили. Я всего лишь должен был следить за передвижениями Вячеслава Евгеньевича и докладывать о них парню по имени Николай. Я его один раз видел, так что при встрече могу узнать. Он высокий, русоволосый, глаза серые, лицо вытянутое, Поначалу немного отталкивающий из-за сильно выпирающей челюсти, а так он весьма общителен, интеллектуально развит. Как вы с ним связывались? Посредством телефона, конечно, спокойно ответил Дмитрий. Я просто звонил ему, мы по-дружески беседовали, и во время разговора как-нибудь вскользь упоминало о происходящих переменах, возможных передвижениях. А о том, что кто-то помимо них угрожает взорвать в здании бомбу, тоже вы сообщили? подал голос Вячеслав. Нечкин кивнул. Я сразу заметил, что что-то не так. То ложный сигнал, то потом какая-то спешная поездка, тщательно подготовленная. Вы были в здании во время ремонта паркетного пола? Был, устало ответил Дмитрий, а затем признался. Это я им сообщил, что вызванная бригада по ремонту пола. Кажется, они перехватили её где-то на полпути и заменили своей. Но это всё понятно. Но ты так и не сказал, где искать негодяев, торопил Дмитриевич Вчислав. Или, может, сам не знаешь? Нечкин посмотрел на меня. Я ожидала ответа, и он вынужден был продолжить. Я проверял этих ребят сам для себя, пытался понять, с кем связался. Криминал ли это? ФСБ, ФБР? Я в тот момент в представлении не имел, кто они такие. Сдружился здесь уже в институте с одним парнем, попросил его проследить мой звонок другу и вычислить его адрес. Мол, денег должен, а не отдаёт, где-то у друзей скрывается. Он помог, ну я по тому адресу и отправился. И что? Чаем угостили, соранизировал Вячеслав. Нет, потому что я даже и не входил в дом. Просто побродил по округе. А когда появился этот Николай, с часок походил за ним хвостом. И он тебя не заметил? удивилась я. Нет, уверенно заявил Дмитрий. К тому же я переодевался и действовал очень аккуратно. Ну и куда же он тебя вывел? А никуда. Потаскался по магазинам и снова залез в свою нору. Но я точно знаю, что он связный. У него обалденная техника и машина. Ну и что? Что ты хочешь сказать? взорвался таки Вячеслав. Что кроме этого связного никого знать не знаешь? Да ты хоть представляешь себе, сколько людей к этому причастны? А нам видишь ли нужна верхушка? Понятно? Голос Вячеслава срывался на хрип. Так это вы у нас компьютерный гений. В свою очередь эмоционально откинулся Нечкин. Ни уж то не сообразите, как можно через его компьютер выманить остальных. А я вам в детектива не нанимался, так что у нечего на меня кричать. Он прав, подойдя к окну произнесла я. Бандиты осторожничают и могут быть не знакомы между собой. Единственный шанс вычислить их воспользоваться компьютером Свизнова. Жаль, что вы не можете проделать это лично. Ведь здесь нужен человек зрячий, извините. Ничего, вы правы, не обиделся Конышев. Нужен, так найдём. У меня есть один гениальный парень, только придётся за ним съездить. а то что-то не доверяю я в последнее время нашей связи диктуйте адрес я пошлю за ним человека Вячеслав Евгеньевич, Вячеслав Евгеньевич, радостно восклицал Кононов, влетая в кабинет Коношева. Мы их взяли, все эти негодяи, что охотились за вами, арестованы. Мне только что позвонили из МВД и сообщили, что операция прошла успешно. Ваш парень, ну тот, которого вы порекомендовали, оказался асом. Он лихо просканировал тот компьютер, выдернул из него все адреса, и по ним тут же были разосланы группы задержания. Всё, наконец-то всё кончено. Мужчина радостно возвёл руки к небу. Наконец-то. Лицо Коношева, несмотря на замечательную новость, продолжало оставаться невозмутимым. Создавалось впечатление, что ему совершенно безразлично, что удалось сделать милиции за последние 2 дня. Он казался задумчивее и сосредоточеннее обычного. Олег Ефимович просто не мог этого не заметить, а потому тот же притих и осторожно поинтересовался. Вы разве не рады? Это же означает, что мы можем спокойно продолжить нашу работу, ничего не боясь, не отвлекаясь на всевозможные угрозы. Господи, Олег Ефимович, неужели вы так наивны? Не сдержавшись, перебил коллегу Вячеслав Вы что, считаете, что захватив верхушку, вы обезвредили всю сеть? Я вас не понимаю. Немного растерялся Кононов. Вячеслав усмехнулся, а затем вспылил. Идиотская страна. И мы ещё берёмся утверждать, что вырвались вперёд в своём развитии. Господи, как же мы все глупы. Ну зачем вы так? Попытался успокоить Коношева Олег Ефимович. Мы Вячеслав не слушал его, яростно продолжая развивать свою мысль. Мы привыкли бороться с единой группировкой, считая, что взяв главного её организатора, разваливаем весь строй. Чушь, полные и совершеннейшие чушь. Вячеслав активно жестикулировал. Всё давно уже изменилось. Группы превратились в сеть, отдельные узлы, которые разбросаны по всей огромной стране. Такая организация подобна сотам, у которых нет и никогда не было центра. Каждая ячейка действует сама по себе. Мы ликвидировали одну, но её место тотчас же заняла новая, более мощная. Что толку, что вы поймали этих парней, если за мной охотится весь мир? Вячеслав вознёс руки к потолку и слегка повысил голос. Весь этот глупый мир, люди эгоистичные, А потому любого, кто имеет компьютер и более или менее с ним управляется, можно подозревать в причастности к покушениям. И вы ещё пытаетесь уверить меня в том, что теперь всё станет как прежде? Не станет. Никогда не станет. Всё кончится лишь когда перестанет биться моё сердце, не раньше. Что вы такое говорите? Не знал, как реагировать на подобную сентенцию Кононовых. Вы случайно не заболели? Вы бредите. Я брежу, Вячеслав Горесно усмехнулся и обречённо махнул рукой, понимая, что всё равно никому ничего не докажет. Да, наверное, это бред. Мне необходимо отдохнуть. Отдохнуть, потому что скоро всё начнётся заново, он усмехнулся. В России целые армии подобных личностей, и всем им невыгодны мои разработки. Да и самой программе, видимо, рано появляться на свет, потому что не пришло ещё её время. У вас действительно жар, перепуганно повторил Кононов. Вы великий учёный, вы не можете, просто не должны так говорить. Да, преступников много, но если с ними не бороться, их станет ещё больше. И что тогда? В каком мире вы предлагаете жить с собственным детям? Не нужно попрекать меня собственными детьми. Не я создавал этот мир, не мне его и менять, резко ответил Вячеслав. Тем более, что никаких детей в помине не будет, потому что на лице мужчины нарисовалась болезненная гримаса, и он процитировал старую истину: на детях гения в природа отдыхает. Моих детей она даже и создавать не станет, чтобы зря не растрячивать силы. Все равно их уничтожит гораздо раньше, чем они смогут появиться на свет. У вас стресс, обнимая Вячеслава за плечи, попытался успокоить его Кононов. Вы слишком перенервничали и нуждаетесь в отдыхе. Я распоряжусь, чтобы вам выписали путёвку в какой-нибудь санаторий. Уверен, мы временно справимся сами, а потом, когда вы вернётесь, останется лишь завершить самое сложное. К тому же вы сможете управлять исследовательским процессом через интернет. А до вас всё время будет доходить подпорченная, непонятно кем информация, ехидно усмехнулся Коношев. Олег Ефимович посмотрел на меня, не зная, что ещё следует сделать, чтобы вернуть Вячеславу его былой оптимизм. Я смогла только пожать плечами, тем более что и сама слабо верила в то, что нашей доблестной милиции удалось захватить всех. Слишком уж громко сказано, так и не найдя поддержки, Кононов вновь произнёс. Что ж, разговор в таком ключе бесполезен. Вам обоим нужно отдохнуть. Я сейчас же добьюсь для вас путевки в самый лучший санаторий, и вы прямо отсюда отправитесь на отдых. Возражений не последовало, и Конанов облегченно вздохнул. Ну вот и отлично. Стал быть, мы договорились. Можете пока подготовиться к поездке, составить список тех вещей, что нужно взять из дома. Я пошлю за ними человека, а сам позабочусь об обо всем остальном. Едва только Олег Ефимович вышел, Вячеслав повернул ко мне голову и произнёс: "Женечка, мне нужно с вами очень серьёзно поговорить, без посторонних. Милая, выйди, пожалуйста, в коридор. Тебе я всё расскажу потом". Виктория недоверчиво покосилась в мою сторону, но всё же встала и неспеша направилась к двери. Вячеслав выжидал, пока раздастся стук двери, чтобы сообщить мне, судя по его состоянию, что-то очень важное. Было очевидно, что он о чём-то хочет меня попросить. Причём суть просьбы я примерно уже представила, догадываясь, что речь пойдёт о его жене, которую он, несмотря ни на что, обожает и не желает подвергать опасности.